Глава 27. Короткое прощание. Барселона. Две недели спустя. Я сидел в больнице, в холле полном детей. Не придумал ничего лучше, чем спрятаться в педиатрическом отделении. Оттуда было удобно наблюдать за палатой Лалин. Проблема была в том, что я не люблю детей. Слишком честные и непредсказуемые, как мяч, с которым играл какой-то мальчик, и от которого матери уворачивались, как по волшебству, не отрывая глаз от журналов. Нужно ли мне попрощаться с Лалин, или лучше уехать, ничего не говоря? Я уже неделю был в городе и не осмеливался даже подойти к ее дому, не зная, как поступить. Позвонить в дверь и сказать «привет»? Я трусил и потому решил спрятаться. Нацепить пальто и кепку, не сбривать пышную бороду, Лалин со своим огромным животом, не узнавая меня, проходила мимо. Я всегда дожидался ее на углу напротив дома, как нищий. Опыт у меня был, притворяться не стоило труда. Потом шел за ней следом. Лицо у Лалина сунулось. За несколько месяцев у нее как будто украли десять лет жизни. Хотя у нее украли намного больше. Я понимал, что должен поговорить с ней. Я знал по опыту, что такое ежедневная пытка неопределенностью, но в последний момент всегда отступал и оттого мучился все сильнее. Однажды, когда я уже привычно тенью шел за Лалин, она вдруг скорчилась от боли, держась за живот. Прохожие бросились к ней, я затерялся в толпе. Все хотели помочь, какая-то женщина побежала звонить в скорую. У Лалин отошли воды, ребенок рывался наружу. «Ребенок Полита». Я пошел домой, переоделся, чтобы не выглядеть как бродяга, взял кое-что и отправился в больницу сант пау Я знал, что Лалин повезут туда, потому что она там работала. Пусть у меня недоставало храбрости встретиться с ней лицом к лицу, но я не мог уехать, не взглянув хотя бы издали на ребенка Полита. Я должен был убедиться, что все хорошо». Мяч снова приземлился у моих ног, и я легонько пнул его. Кто-то потянул меня за брючину, требуя внимания. «Ты гитарист?» Девочка лет трех-четырех показала на мою гитару. Я взял гитару с собой не мог оставить, а еще коробку из-под обуви. Туда уместили имевшиеся у меня ценности. Это было все, что я хотел забрать из старой жизни в новую. Больше ничего. Я улыбнулся девочке. «Ну да. То есть сейчас уже нет, но раньше был гитаристом». «Яньше? Когда?» «Давно». «В чья?» «Нет, еще раньше». «Тогда зачем тебе гитая?» «Анита, оставь сеньора в покое. Все в порядке». Я взглянул на мать и снова обратился к девочке. «Я взял гитару, чтобы ей не было одиноко». «Ей одно страшно Да, думаю, да. И мне, сказала девочка, смущаясь. Ничего, мне тоже, шепнул я. Тебе, удивилась девочка, ты же взрослый. Сказать секрет, девочка нетерпеливо кивнула. Чем старше человек, тем страшнее быть одному. А ты один? Нет, но скоро останусь один. «Да не оставайся один», — сказала девочка с неумолимой логикой своих четырех лет. Я уже готов был изменить мнение о детях, но в этот момент мяч, до тех пор пролетавший мимо, угодил малышке в голову, и она завопила так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Виновник — довольно смеющийся трехлетний бандит. «Хуанита, немедленно попроси прощения!» Приказала мать, но чертенок только шире улыбнулся и замотал головой. Хуанита, сырат! Или ты сейчас же попросишь у девочки прощения? Или... Увидев, что мать сворачивает в трубочку журнал, который секунду назад читала, он подошел к девочке и с неохотой слюняво мокнул ее в щеку. Девочка еще хныкала, но матери уже опять уткнулись в свои журналы. Не прошло и пяти секунд, как мяч снова стал летать по холу а мы все-таки были в больнице, хотя и в детском отделении. Мяч летал туда и сюда, раздражая меня все сильнее. Он уже двадцать раз попал мне по ногам. «Хватит!» Я поймал мяч и не в силах больше сдерживаться заорал. «Мальчик! Надоел уже со своим мечом!» Я хотел отбросить его подальше, но попал в дверной косяк, Мяч отскочил от пола, потом от столика и, наконец, улетел в окно. Мамаша оторвали глаза от журналов и дружно уставились на меня. «Простите, и я не хотел». И будто только этого мне не хватало, мальчик разрыдался. «Мой мячик!» — завыл он. Через несколько секунд плач, как вирус перекинулся на другого малыша, и дальше. Вскоре все дети в холле безутешно рыдали, а их матери смотрели на меня с неподдельной ненавистью. Мне оставалось одно — взять гитару. Я вспомнил дурацкую песенку, которую когда-то пел в грузовике сиротом, и прибег к ней снова. Она отлично сработала. Слезы сменились смехом. Конечно, я зарекался играть на гитаре, но одно дело — вернуться к своим песням и совсем другое — поясничать. Я был готов на все, лишь бы маленькие паразиты умолкли. Старая подруга в последний раз выручила меня. Лишь один мальчик никак не мог успокоиться. Он притих, но лицо его выражало глубокую печаль. «Можно понять, это его мячик улетел в окно». «Хочешь, скажу секрет?» Хуанита утер слезы и осторожно подошел. «Молодец!» «Это волшебная гитара», — шепнул я. «Волшебная?» — удивился малыш, сразу забыв про мяч. «Да, она говорящая». «Честно?» — Хуанита открыл рот. честно причестно! Мальчик приложил ухо к деревянному корпусу. «Я ничего не слышу», — разочарованно сказал он. И «Еще бы! Чтобы гитара заговорила, нужно сначала научиться на ней играть. Тогда она заговорит и даже запоет и засмеется». «А плакать она умеет?» «Да, но только когда тебе самому грустно». Я с горечью взглянул на гитару, но тут же встряхнулся. «Ты все равно играй, даже если очень грустно. Это лучшее лекарство!» Хуанита широко раскрыл глаза и повернулся к матери. «Мама, мама! У меня волшебная гитара!» «Вы нам ничего не должны, подумаешь, мячик. Он случайно улетел, а Хуанита вел себя...» «Ну что вы, я просто хочу сделать подарок». «Правда?» Мать Хуанита стала спорить, говоря, что это уж слишком... Но я ее переспорил. Скрипя сердце, я протянул ей гитару и подытожил слегка трогнувшим голосом. «Там, куда я отправляюсь, гитара мне не понадобится». «Хорошо», — женщина улыбнулась. «Спасибо». «Может, Хуанита, наконец, перестанет надоедать всем своим мячиком?» Остальные мамаши рассмеялись. Когда я попрощался, они проводили меня жалостливыми взглядами. Думаю, ни от кого не укрылась с какой болью я расставался со старой подругой. На душе было тяжко. Я молился, чтобы мелкий хулиган не разломал гитару в щепы. Уж если я хотел порвать с прошлым, начинать следовало с гитары и всего, что она для меня значила. По правде говоря, я дарил ей новое будущее — и спасал от пыли, которой она покрылась бы, оставшись у меня. Теперь она принадлежала трехлетнему малышу Хуанито Сарату. Возможно, со временем он научится ее ценить. Я решил надеяться на это, глубоко вздохнул и окончательно подавил в себе желание вернуться и вырвать гитару из детских ручонок. Что сделано, то сделано. Хуже было осознавать, что если прощание с гитарой разбило мне сердце, то что будет дальше? Как выдержать то, что меня ждет? В таких раздумьях я направился к палате Лалин. Пора. Другого случая не будет. Нужно просто войти, сказать привет, а дальше все само покатится. На полу возле двери стояли два букета. Я заглянул в узкое окошко и увидел Лалин. Она разговаривала с медсестрой, которая наверняка не раз устраивала выговор, когда самоработала. На диване сидели Хуанчо и еще пара знакомых. Нет, я не мог зайти, пока все они там. наедине это непросто, а уж при всех. Лучше уйти. Что я там забыл, дурак? А, простите, вы позволите? Медсестра подкатила к двери колыбельку, в которой спал крохотный розовый младенец. Повернувшись, я увидел, что это не просто медсестра. «Ух!» — только и вымолвил я, застыв с глупым видом. Хотя уж если на то пошло, она выглядела еще глупее. «Гомер?» Лицо Алисии выражало полнейшее недоумение. Я был уверен, что за этим последует пощечина, более чем заслуженное оскорбление или что-нибудь наподобие. Но нет, совсем наоборот. Алисия оставила колыбельку и обхватила меня за плечи. «Гомер! Боже мой!» «Привет, Алисия!» «Ты жив!» — воскликнула она, не отпуская меня. «Мы думали...» «Она знает...» Алисия кивнула на дверь палаты. «Я... Э, нет. А полето? Вместо ответа я застонал. «Гомер...» В голосе Алисии прозвучали грусть и разочарование, боль и нежность, сочувствие. «Увы, не надо было мне приходить. Тебе надо поговорить с ней» ты должен сказать». «Знаю», — ответил я скованно. И «Я понимал, что в глазах Алисии, да и любого прежнего знакомого, я был не тем, кого они помнили. Я постарел, выглядел неряшливо. Было время, когда я хотел умереть, и пусть оно прошло, я не был уверен, что хочу жить. Я уставился было в пол, чтобы не встречаться взглядом с Алисией, но увидел другие глаза». Темные, принадлежащие розово-сиреневому существу, выглядывающему из своих пеленок. «Это...» «Мальчик!» — с гордостью отозвалась Алисия. «Вылитый!» Сердце сжалось, я не смог договорить. «Копия отца!» — помогла Алисия. Она была права. Передо мной лежал мини полито Глаза заволокло слезами, и я ничего не мог с собой поделать. «Ну же, пойдем внутрь, все здесь!» Алисия смотрела на меня с нежностью. И тогда я понял. Я не могу. Не просто не могу, но и не должен. Встреча с новорожденным сыном для Лолин... Первая радость за долгое время, незабываемое, волшебное мгновение. Я не мог переступить порог и все испортить. — Нет, — твердо ответил я, вытирая слезы. — Прощай, малыш. Береги маму. Я наклонился и поцеловал его самым долгим, нежным и искренним поцелуем в своей жизни. Поцеловал в лобик это маленькое чудо, Ухватившийся за мой мизинец, и отступил, пропуская Алисию. Я едва владел собой. Глаза у Алисии тоже покраснели, она закусила верхнюю губу, как всегда, когда сильно волновалась, потом потянулась ко мне и нежно поцеловала. «Прощай, Гомер». «Прощай, Алисия». Я подождал, пока она войдет в палату. Улыбнулся, глядя, как моя дорогая Лалин берет на руки новорожденного сына. Она выглядела усталой, но блаженно улыбалась, не сводя глаз с малыша, который уже лежал у нее на груди и то и дело целовала его. Лалин заплакала. От счастья и от горя. И я вместе с ней. Я мечтал, чтобы полета мог увидеть то, что вижу я. Я в последний раз любовно взглянул на них в окошко палаты и не мог наглядеться, потому что знал, сейчас я уйду и больше их не увижу. В такие минуты понимаешь, как трудно отдать швартовое. Но я это сделал. Оставил Лалин, Алисию и остальных и ушел, понурившись по белому стерильному коридору. Я выполнил миссию, потому что наверняка вскоре после моего ухода кто-нибудь заметит в колыбельке рядом с малышом кожаный бумажник с ключами и аккуратно сложенными документами. Лалин быстро догадается, что это ключи от моей квартиры, дарственная и прочие бумаги, которые помогут ей начать новую жизнь. Ребенок будет расти без отца, но я не допущу, чтобы он рос в бедности. Сжимая в руке ключи, Лалин задаст вопрос, и Алисия расскажет ей, что видела меня у входа в палату. Лалин выглянет в окошко в коридор, но никого не увидит. Тогда она высунется в окно на улицу, ища меня среди прохожих, но не узнает, если только я не подниму голову, а я не поднял. И все. Потому что к этому моменту я уже свернул за угол, в смятении сознавая, сколько я потерял, сколько оставляю за спиной. И все равно я знал, что лучший способ закончить жизнь — это начать новую, лучше прежний по возможности. Покидая больницу, я чувствовал себя как никогда бесприютно, Монтоя ждал меня неподалеку на лавочке, на той самой, где мы когда-то разговаривали с капитаном Аматом. Что-то оставалось неизменным, хотя все вокруг изменилось. Раны города уже рубцевались, Барселона исцелялась быстрее, чем я. На этой лавке Амат сообщил мне о смерти отца. И тогда же процитировал капитана нема «Нужны новые люди, а не новые континенты». «Чему улыбаешься?» — спросил Толстяк, вручая мне новые документы и билет на самолет. «Может, миру и нужны новые люди, но мне сейчас нужен новый континент». «Как всегда, не понимая, о чем ты, сынок, но мне тебя будет не хватать, а мне вас. Напишешь как-нибудь?» «Думаю, нет». — Хорошо. Потому что если бы ты сказал «да», я бы не поверил. Мы посмотрели друг на друга. Наше с Монтой взаимопонимание только крепло с тех пор, как капитан оставил нас. Мы прочувствованно обнялись в последний раз, хотя мне не хватало рук, чтобы целиком заключить толстяка в объятия. — Береги себя, сынок. И вы себя. «И слушайтесь свою секретаршу, а то я вас даже обнять не могу!» Я улыбнулся, а на глаза навернулись слезы. «Ладно, проваливаю уже!» Глаза у Мантои тоже блестели. Я встал с лавки и пошел прочь, не оглядываясь. Я был чрезвычайно возбужден предстоящим путешествием на край света, И это придавало мне сил, шаг за шагом. И с каждым шагом я чувствовал себя все дальше от прежней жизни, словно обновляясь.